«Представляется мне в преувеличенном виде, и я через минуту раскаиваюсь в том, что...» Согнутая над столом спина выпрямилась. Эдгар обернулся. Все его упрямство вернулось к нему. «Этого я не напишу. Это неправда. Эдгар!» В ее голосе была угроза.